Пятое. Юленька, здравствуйте. У меня беда. У сына игровая зависимость. Больно на него смотреть. Интереса к жизни нет. Учиться не хочет. Работать не хочет. Даже за собой не следит. Не моется. В парикмахерскую не ходит. Постоянно злой огрызается. Купил абонемент в спортивный клуб. Ни разу не сходил. Пошел учиться в автошколу. Через месяц бросил, Его все устраивает в жизни. Менять ничего не хочет. Или не может. Как ему помочь? Людмила, 39 лет. Людочка, игровая зависимость – очень серьезная проблема нашего времени. Похоже, что самостоятельно ваш сын действительно не может с этим справиться. Попытки что-то изменить были, но не хватило сил. Ну, а если есть возможность не делать ничего? то для него это самый удобный вариант. Но, возможно, ваш сын не там ищет место применения своих способностей. Попробуйте поговорить с ним по душам. Возможно, он будет готов рассказать о своих желаниях. Порой нам кажется, что мы лучше наших детей знаем, чему они должны посвятить свою жизнь. И они становятся заложниками наших нереализованных желаний. Но современные дети готовы сделать все, чтобы не подчиниться. Они убегают на улицу, погружаются в пучину интернета. В общем, делают все, чтобы огородиться от родителей. Но любить их мы не перестаем. Однако родительская любовь не должна быть слепой. Создать благоприятные условия для существования – это еще не все воспитание. А вот попытаться услышать и понять ребенка, даже если он давно уже не беспомощный малыш – наша родительская обязанность. Попробуйте подключить ваших друзей или знакомых. Возможно, кто-то из них поможет сыну найти работу в области компьютерных технологий. Или попробуйте объединиться с сыном. Попросите его помочь в освоении интернета. Иногда именно это помогает вновь сблизиться с родным чадом. Я думаю, у вас все получится. Ведь самое главное в отношении – неравнодушие. Именно неравнодушные люди делают наш мир светлее. Людочка, самое главное, не оставляйте сына наедине с компьютером. Не позволяйте ему сделать свою жизнь компьютерной игрой. Я верю, что у вас все получится. И желаю вам удачи. Любящий вас автор Юлия Шилова.